В отсеке лаборатории было полутемно. Светились только мониторы. За одним из них, с разверткой радара, покрытой множеством разноцветных закорючек и значков, сидел утомленный Пугачев. Карманников спал рядом, устроившись на двух повернутых друг к другу креслах. — Ты прям свежий, как огурчик, товарищ генерал, — сказал Пугачев. — Даже завидно. — Где чай? — спросил Капустин. Пугачев указал на бортовой столик, где стоял поднос с двумя железнодорожного вида стаканами. Капустин взял стакан, отхлебнул и поднял шторку иллюминатора. В отсек ворвалось яркое горячее солнце, и пространство сразу словно наполнилось жизнью. Карманников не проснулся, но беспокойно замычал во сне. «Рассвет — Рассвет, — сказал Пугачев, улыбаясь и жмурясь. — Хочется верить, — ответил Капустин. — Как у вас прошло? — Нормально. — А у вас? — Все хорошо. Вот только американец мимо проходил. Пугачев кивнул на свой монитор тридцать 135 с выключенным транспондером. Границ не пересекал, но полчаса петлял рядом. — И? — спросил Капустин. — Включили модуль Хибины П. Через пять минут развернулся и ушел. — А сколько точно включили? — спросил Капустин. Пугачев поглядел на экран и ткнул пальцем в какую-то зеленую галочку. — В 2.33. — Так это вы! Ах, черт! — Что, не надо было? — Да ладно, — махнул рукой Капустин. — Что ж теперь-то? — Что у тебя с руками, как у первоклассника? Руки Пугачева были покрыты синими чернильными линиями и зигзагами, вернее, их полустершимися следами. — Медитировал, — сказал Пугачев, чуть покраснев. — За два часа почти согнал. — Я тебе покажу, как тренироваться, — ответил Капустин. — С руками техника немного неожиданная, что называется контринтуитивное. Зажужжал тихий зуммер. Пугачев вынул из панели утопленную телефонную трубку и поднес к уху. — Гвоздика слушает? — Так точно вернулся. — Даю. Он повернулся к Капустину и выразительно кивнул вверх. Капустин взял трубку. — Ромашка на связи. — Здравия желаю, товарищ нарцисс. — Так точно контакт был. — Только что. — Вышел на самых главных. — Действует под прикрытием Ми-6 и ЦРУ. Еще общался с недовольными элементами из Ми-5. Но от меня, возможно, в двойную разработку приняли. Трубка тихо что-то прожурчала. — Да, компьютер склевали, — ответил Капустин. — Сто процентов. — Нет, не подозревают. Они думают, я у них на крючке по золоту. Думают, я это... компроматы их не боюсь. Капустин щелкнул пальцами, привлекая внимание Пугачева, и когда тот поднял взгляд, вдруг засмеялся, с такими медленными, хриплыми и низкими модуляциями, что глаза Пугачева наполнились неподдельным страхом. Отсмеявшись, Капустин подул на ладонь свободной рукой в том месте, где совсем недавно ее касались влажные пальцы солнца трубка опять что то вопросительно прожурчала так точно теперь могу ответил капустин прогноз такой абажур нам скорее всего простят но издержки будут